Дач подошел к люку и увидел замершего в проеме полицейского. Тот стоял чуть сбоку, невидимой с улицы, но в то же время контролирующий пространство от комплекса до метеовышки. М-16 в его руках уткнулась стволом в пол. «Ну как дела, напарник?» – спросил он. «Все в порядке?» «Я очень хочу в это поверить», – отозвался дач. Раненый обвис в его руках, голова запрокинулась, а длинные ноги мешали голландцу втащить тело в вездеход. Ему пришлось повернуться боком, чтобы пройти в люк. Брэдли подошел ближе, поднимая ружье. Он первым заметил странную вспышку на крыше метеовышки. Что-то неясное, сияющее бело-голубоватым цветом, с невероятной скоростью пронеслось к вездеходу. Негр хотел крикнуть, но вместо этого из горла донесся лишь жалкий сдавленный сип. В голове безумным калейдоскопом закружились яркие картинки. Лицо Дачи на дисплее и его голос. Этот ублюдок стреляет молниями, они пробивают человека насквозь. Знаешь, очень похоже на короткое замыкание при высоком напряжении. Один из моих людей, Блейн, как раз так и погиб. Лицо Гарбера, говорящего. Это энергетический выброс, разряд огромной мощности, что-то вроде шаровой молнии. Бредли почувствовал, как в животе появился ледяной сгусток, словно он проглотил пару фунтов снега. Страх мешал ФБР овцу двигаться. Все произошло за какую-то неразличимую долю секунды. Голубоватая молния выросла до размеров теннисного меча. Основание ее было ослепительно белым, а за ним тянулся искрящийся хвост. Негр выставил перед собой Меверик, словно надеялся защититься им от гибели, но молния и так пронеслась мимо. В последнюю секунду Майк Херриган тоже заметил опасность. Он понимал, дач не успеет нырнуть в укрытие за то время, что ему отпущено. «В сторону!» – заорал полицейский, одновременно бросая автомат в проем, навстречу энергетическому сгустку. «Бам!» – раздался оглушительный хлопок, загрохотали выстрелы. В магазине М-16 рвались патроны. Конечно, столь слабая преграда не могла защитить человека полностью, но тем не менее немного изменила траекторию полета разряда. В воздух взметнулся с искр, во все стороны полетели капли расплавленного металла. Дач мгновенно пригнулся и кинулся в сторону. Разряд скользнул по его руке, оставив на куртке темно-коричневую дымящуюся полосу и ударился в борт вездехода, сделав глубокую вмятину. Сталь сморщилась и покрылась сетью мелких трещинок. Хариган рванул из кобуры кольт и открыл пальбу по станции. Он не видел противника, но по траектории сгустка мог приблизительно определить, где тот должен находиться, чтобы произвести подобный выстрел. Пистолет вздрагивал в его руке, желтоватые цилиндрики гельс один за другим отлетали и звонко падали на пол. «Сюда! Быстрее!» – перекрывая грохот пальбы, прокричал он. Обойма опустела. Майк одним быстрым, почти неуловимым движением нажал выброс, вставил новую, заполненную латунными солдатами 45-го калибра, передернул затвор и вновь нажал на курок. За те полсекунды, что понадобилось ему на эту операцию, Дач и Брэдли втащили в кузов раненого пола. Выстрелы громовыми раскатами прокатывались по тесному пассажирскому отсеку. Их немного гасили ящики, но все равно в ушах звенело так, словно над самой головой прошло звено F1. Брэдли рухнул на пол. Лицо его кривила диковатая улыбка. Глаза выкатились из орбит, а рот жадно хватал воздух. «Вот дьявол-то, а! Ну иди ломать его! Вот дьявол, черт!» Толстые губы выплевывали слова, но ФБР-вец, похоже, не осознавал этого. Кожа его приобрела пепельно-серый оттенок. Горошины пота скатывались с лба на переносицу, и Брэдли утирал их тыльной стороной ладони. От этого лицо становилось лоснящимся, будто намазанным маслом. «Черт!» – продолжал бормотать он. «Черт, черт, ну надо же! Этот ублюдок чуть не подстрелил нас! Черт! Чуть не прикончил, мать его!» Дач передал раненого Вульфу, подхватил автомат и кинулся на подмогу полицейскому. «Где он?» Его глаза внимательно вглядывались в белую пустыню. Не знаю точно, но мне кажется, где-то рядом с метеовышкой. Ты видел его?» Дач прижал приклад к плечу и нажал на курок. М-16 выплюнул очередь. Черта с два, Надо спросить этого говнюка!» Херриген кивнул в сторону Брэдли. «Первый раз вижу, чтобы профессионал так обосрался». Вторая обойма полетела в снег, а на ее место встала новая. Похоже, Соединенные Штаты потеряли, когда этот парень вступил в ряды бюро. «Брэдли», – дач обернулся, – «где он был, ты заметил?» «Черт, ну и дела, мать его!» – продолжал бормотать тот. «Брэдли, ты заметил этого ублюдка, где он?» ФБРовец очумело уставился на него, похоже, даже не понимая смысл вопроса. «Брэдли, черт бы тебя подрал! Очнись, где он?» «По-моему, -по на крыше, на чертовой крыше. Мне кажется, я там что-то видел. Наверное, этот урод на траханной крыше, хотя я не уверен». Дач мог бы поклясться, что негр сейчас упадет в обморок. «Знаешь, сынок», – не поворачиваясь брезгливо, констатировал Майк, – «мне кажется, ты занимаешься не своей работой». Вездеход рванулся и покатил назад, ближе к жилому строению. «Гарбер, что ты думаешь делать дальше?» «Я думаю, надо убираться отсюда». Гарбер лихорадочно озирался, стараясь что-нибудь разглядеть сквозь бронепластины. Буран стих. «Мы вызовем подмогу. Вертолеты, армию. Этого ублюдка прихлопнут, как только он высунет нос». «Дьявол!» – вдруг взвился Херриган. «Мать твою, Гарбер! Мы же здесь, чтобы спасать людей! Людей спасать!» «Мы уже нашли их!» – возразил тот. «Четверых! Всего четверых! Где еще двое, ты знаешь? А если они прячутся в комплексе, их что, можно бросить по-двоему?» «Я не говорил этого!» – обернулся. «Нужно все осмотреть, но только очень быстро, пока эта тварь не уничтожила нас всех!» «Слава богу, ты хоть это понимаешь!» Полицейский жестко смотрел на него. «Хватит мне тут дерьмо нести!» – взорвался Гарбер. «Ты хочешь выпустить пар, подраться? Ты крутой, да, Херриган? Ну так пойди и надери задницу этому ублюдку, если у тебя хватит смелости и нечего здесь портить воздух, понял?» Майк молча смотрел на него. На скулах перекатывались жилваки. Он мог бы напомнить ФБР-овцу один эпизод на скотобойне, произошедший два года назад. Мог бы, но не стал. Иначе получилось бы, что он, Майк Херриган, дешевка, тычет в нос такой же дешевки, только из ФБР. «Окей, Гарбер», – неожиданно спокойно произнес полицейский. «Наверное, ты прав. Возможно, я не самый крутой парень в этой колымаге, мать его. Но я все-таки попробую». «Черт тебя дери, Херриген!» – Гарбер почувствовал новый прилив злости. «Какого хрена ты вмешиваешься в мои дела, а?» «Я уже сказал тебе, сейчас ты никто, и ничего тут не решаешь. Если я сочту нужным, лейтенант Херриген и шагу не сделает на улицу. Даже носа не высунет, ясно?» «Так что сиди и помалкивай, понял?» «Когда мне понадобится твоя помощь, я дам знать, а пока сядь и не мешай. Сядь и не мешай!» И вас, дач, прошу сделать то же самое. Сейчас Вульф и Хантер осмотрят жилой и технический сектор, а затем мы уходим. Никаких ловушек, никаких попыток захватить это чудовище. Все, это приказ. И все, в том числе и добровольцы. Он взглянул на даче и майка, обязаны подчиниться. Окей. Шефер спокойно опустился на сиденье и кивнул полицейскому. Садись, напарник. Херриган не стал упорствовать. Убирая пистолет, он сел рядом и резко выдохнул. «Господи! Я думал, такие кретины только в кино встречаются!» Полицейский повернулся и посмотрел на два распростертых тела. «Как ты думаешь, еще остался кто-нибудь живой?» «Не знаю», – Дач пожал плечами. «Думаю, что нет». «Но мне очень хотелось бы ошибиться. В любом случае, через пару минут мы все узнаем наверняка». «Да...» – Майк кивнул. «Интересно, достали мы этого ублюдка? Ну, хоть разок?» «Вряд ли...» – Шефер заменил магазин М-16 на полный. «Достали ли они хищника?» Он очень-очень сомневался. Во-первых, огонь ввелся вслепую, практически наугад. Им даже не было известно точное направление. Дач вспомнил джунгли Камбоджи 12-летней давности. Там дело не обошлось двумя пушками. Огонь ввелся в пять стволов – При этом использовался миниган и два гранатомета. Пули прорубили в зеленой лиановой стене настоящий коридор, просеку шириной не менее пяти ярдов, но и тогда им удалось лишь ранить хищника. Тому удалось скрыться, оставив на листьях папоротника в капле фосфорицирующей крови. Воспоминания породили другую, не менее четкую картинку. Светящиеся капли на камнях и он сам, перемазанный с ног до головы голубоватой глиной, В руках у него два копья. Одно с простым наконечником, другое с мини-бомбой, собранной им из запала гранаты f 1 Глина послужила отличной защитой. Доведись им столкнуться еще раз в джунглях, он знал бы, что предпринять. Но здесь... Черт возьми, здесь, как быть? Гарбер надеется улизнуть отсюда целым. Конечно, надежды еще никому не мешали, но сомнительно, что этот ублюдок вот так просто их выпустит. Очень сомнительно. Он, естественно, попытается вывести машину из строя. Вопрос в том, удастся это ему или нет. А если да, то каким образом хищник осуществит задуманное? Ясно одно. Этот ублюдок не станет убивать всех сразу. Значит, можно не бояться того, что он спалит вездеход. Ему нужны черепа или кожа, а в огне пострадает и то, и другое. Как тогда? Испортит двигатель? Ну, допустим, каким образом? Дача отсеивал один вариант за другим, пытаясь найти решение, подходящее охотнику во всех отношениях. Тут существовал один фактор, который не поддавался анализу – оружие. Никто не мог сказать с уверенностью, чем обладает хищник в данный момент. Уже в прошлой охоте эта тварь использовала такое вооружение, которого не было в Камбодже. По крайней мере, дач его не видел. Метательные диски, разрезающие человека пополам, ловчие сети и прочее, о чем рассказывал полицейский. Теперь существовало что-то еще, с помощью чего хищник перемолол одного из полярников в фарш. Возможно, есть какой-нибудь новый вид оружия, которое пока не применялось вообще. Хорошо бы им так и не узнать этого, иначе за подобные сведения они могут заплатить своей жизнью. Дач ощутил себя загнанным волком. Он почти явственно различал вой вертолетных винтов над головой. Наверное, тоже чувствуют звери, когда мы охотимся за ними. Охота хищника и наша охота – две стороны одной медали, у которой люди всегда на ребре». Сегодня наша очередь узнать то, что знают волки, медведи, да и все прочие твари, когда видят наставленное на них ружье. У зверей свои мысли и свое понимание окружающего мира. Наша охота не менее жестока и страшна, чем охота хищника. Так что же делает загнанный волк, когда знает, что ему не уйти от преследования, а, Дач? Ответ однозначен и прост. Он перестает удирать и кидается в атаку сам. Ведь и ты, и Майк Херриган победили не когда прятались, а когда начинали охотиться, нападать. Пошевели мозгами, парень. О чем задумался напарник, вернул его к действительности голос полицейского. «Пытаюсь понять, что этот ублюдок предпримет теперь». «Ну, есть варианты?» – Майк выжидающий посмотрел на дача. «Кажется, есть. Он попытается подбить вездеход». «Да брось, этой своей пушкой, что ли?» В голосе полицейского звучало недоверие. «Ну, «А почему бы и нет?» «Вряд ли. Его молнии наверняка не смогут продырявить эту колымагу с одного раза. А попасть дважды в одну точку, да еще по движущейся мишени, это ему не удастся». Майк покачал головой. «Не, напарник. Боюсь, ты ошибаешься». «Хотелось бы», – спокойно ответил Дач. «Но ты забыл, что даже у машины, хорошей машины, есть слабые места. У всего есть такие места». И этот вездеход не исключение. Так ты знаешь, куда он будет палить? Я предполагаю, есть три уязвимые точки. Запасные топливные баки раз. На основных нам не дотянуть до побережья. Тут и думать нечего. Второе – колеса и гусеницы. Мне кажется, его пушка сумеет одолеть их. Третье – Дач не стал говорить. Он просто наклонился чуть вперед и указал на обзорные окна. «Там бронепластины», – возразил Майк. «Ерунда! Мы не знаем, на что способен этот ублюдок. Мы не знаем максимальных возможностей его оружия. Та же молния, допустим, такую штуку, рикошетирует. Стекло для нее не преграда. Хищник убил бы двух зайцев сразу, прикончил бы водителя и вывел из строя машину. Сейчас? Полицейский секунду подумал, покачивая головой, а затем заявил. «Я смотрю, ты оптимист, напарник. Хотя не спорю, тут ты прав». «Наверняка этот ублюдок поступит именно так. А когда мы начнем выбираться из этого гроба, он перестреляет нас, как зайцев. Ты ведь об этом говоришь?» Дач усмехнулся. «Все правильно. На открытом пространстве наши задницы послужат ему отличными мишенями». «Да уж», – Майк Херриган вздернул брови, словно говоря. «Ну и влезли же мы в дерьмо, приятель. Как ты думаешь, у нас нет шансов?» «Шансы есть всегда», – Дач откинулся на стенку кузова. Расскажи мне, каким образом кис собирался поймать этого урода? А зачем тебе? Такие штуки по два раза не проходят. Да я один раз тоже, когда имеешь дело с хитрожопым парнем вроде хищника. Он их засек через пять секунд после того, как услышал шаги. Не знаю уж, как ему это удалось, но удалось. Полицейский потянулся, откинул крышку ящика и вытащил еще один М-16. Не спеша достал обойму, вставил магазин и звонко щелкнул затвором. «Это не важно», – вдруг сказал Дач, – «дело в другом, напарник, совсем в другом». «Знаешь, я ведь полицейский». «Конечно, мне удалось однажды надрать задницу этому ублюдку, но сейчас, похоже, я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». «Если у тебя есть какие-то мысли, поделись, и я скажу тебе спасибо. Нет, отваливай». «Тебе ведь кое-что известно о хищнике, верно?» «Что-то такое, что ты сказал Кизу. Так почему не хочешь сказать мне?» «Ты тоже знаешь об этом», – Шефер говорил абсолютно серьезно. «Как тебе удалось победить хищника?» «Черт, ну я вытащил у него диск, отпилил ему лап, а по...» «Стоп!» Майк прищурился. «Ты хочешь сказать, я гнал его?» «Точно, и ты, и я, мы оба его гнали. И тогда он обосрался». «Именно!» Ты все понял как надо, напарник, дач улыбнулся. А что если нам попробовать снова? Это не так просто, здесь не Лос-Анджелес. Там ты был в своей среде, а я в джунглях. Ты хоть раз задерживал преступника на полюсе? Херриген состроил гримасу. Черта с два! Клянусь, не смогу отличить айсберга от русских горок в Диснейленде. Все правильно, но у нас есть шанс. Дач не успел договорить. Вездеход остановился у жилого комплекса. Гарбер молча обернулся и кивнул Вульфу и Хантеру. Те, осторожно пригибаясь, выбрались на улицу, оставив створку люка открытой. Из проема потянуло холодом. Клубы пара заползали внутрь и конденсировались, оседая на стенках каплями влаги. Майк передвинулся к люку. Держась в тени, он мог просматривать довольно обширный участок. Дач устроился с другой стороны. Гарбер сидел на своем месте, обозревая станцию сквозь щели бронепластин. «Ну как они?» – спросил Гарбер подчиненного. Негр, пока еще не совсем отошедший от пережитого шока, быстро обернулся. «Пока без сознания, но девчонка в любую минуту может очнуться. С парнем хуже, боюсь ему не дотянуть до госпиталя». «Сделай укол стимулятора». «Хорошо», – Брэдли потянулся к аптечке. «Ну так о чем ты говорил?» – тихо возобновил разговор Херриган. «Если мне не изменяет память что-то насчет шанса...» Дач кивнул. «Нам нужно остаться здесь», – коротко сообщил он. «Постой, что значит остаться здесь?» Полицейский недоуменно смотрел на напарника, ожидая ответа. «Ты что, хочешь остаться здесь?» «Конечно, звучит не очень приятно, я понимаю. Но если мы хотим остаться в живых и прикончить эту тварь, нам нужно остаться». Скорее всего, хищник попытается остановить вездеход, когда поймет, что жертвы уезжают. Дач намеренно употребил это слово, чтобы подчеркнуть отношение врага к происходящему. Мы ведь для него жертвы, не более. Что произойдет дальше? Он постарается выбрать удобную позицию для охоты и выстрелит. И у нас с тобой появится шанс его засечь. К тому же у этих парней из бюро будет прикрытие. Два ствола, твой и мой. А уж если мы увидим этого засранца, то просто так сможем сами начать на него охоту. Это все, конечно, здорово, подтвердил полицейский, но что если он выпустит их? Представь себе, эти парни уедут, а мы останемся. Если хищник выпустит вездеход, значит ему нечего станет опасаться, и тогда он, возможно, появится. Мы опять же сможем попробовать его прикончить. «Ну ладно, допустим». Майк старательно отыскивал слабые места в этом невероятном плане. «А ты уверен, что этот ублюдок не может видеть сквозь стены?» Кис говорил мне, будто у этой твари инфракрасное зрение. Она видит тепло. «Предположим, мы остались. Хищник смотрит на вездеход и замечает, что два человека куда-то запропастились. Тогда он осматривает станцию и видит нас. Затем убивает нас, а уж потом этих ребят из бюро, а?» Как насчет такого поворота событий, напарник? Хм, я не подумал об этом. Дач действительно не допускал подобной возможности. И вовсе не потому, что был слишком уверен в своих силах, а просто не до конца понимал, как видит хищник. Кис ничего не рассказывал ему о своем открытии, хотя он мог и не успеть. Алан Шефер слишком быстро выписался из госпиталя ФБР, расшвыряв санитаров и выбравшись в окно. «Подожди-ка, напарник, у меня появилось мыслишко!» – полицейский повернулся. «Послушай, Гарбер, у этих парней ведь было что-то от холода. Ну, там комбинезон с подогревом на случай сумасшедших морозов или спальные мешки?» «Наверное, ФБРвец безразлично пожал плечами. Может быть, в аварийном наборе?» «А зачем это вам, лейтенант?» «У нас с партнером тут возник спор», – Майк улыбнулся ослепительной улыбкой такой же фальшивой, как 25-долларовая купюра. Гарбер вздохнул и отвернулся. «Мы сделаем вот что», – тихо пробормотал полицейский. «Ты прикрой меня. Я войду в комплекс и возьму эти аварийные наборы. Наверняка их не придется долго искать. Достанем пару спальных мешков и закрепим тут, в кузове. Пусть этот ублюдок думает, что мы едем вместе со всеми. Потом спрячемся где-нибудь поблизости и будем смотреть в оба». И как только он высунется, банк, полицейский сложил ладони так, словно держал пистолет и изобразил выстрел. Ну как? Окей, Дач кивнул. Только у меня есть одна поправка. Какая? Не обязательно входить в станцию. Можно взять аварийные наборы здесь. Он показал на специальные рундуки под сидениями, на которых виднелась одна и та же надпись. Аварийное снаряжение. Черт, отреагировал Майк и засмеялся.